РАДИО ВОЛНА Читает Сергей Бельчиков 25 декабря Приветствуем, выживших после тяжелой рабочей недели! Это Радио Свободный Город, и мы работаем для вас. Точное время — 18 часов 0 минут. Москва снова стоит в пробках, а праздничная иллюминация нежно отражается в сугробах. Да-да, в нашем городе наконец-то выпал снег. А раз выпал снег, то, конечно, пора лепить снеговика. Наш сегодняшний спонсор, агрокомплекс «Черная дача», напоминает, что лучше моркови, чем у них, просто не найти. Морковь «Черная дача». Снеговик будет с откушенным носом, ведь удержаться невозможно. Переходим к новостям. Индекс Доу Джонса упал на 2% пункта. Впрочем, в пятницу такое падение случается довольно часто. Это нормальная коррекция. А вот индекс NASDAQ обвалился на 5% пунктов, и это уже повод для беспокойства. Выходит, рынок высоких технологий перегрет? Узнаем в начале следующей недели. Ежегодное послание президента в интернете посмотрело больше человек, чем по телевизору. Это важный показатель. Аудитория уже почти полностью перетекла в интернет. Что же в этом случае будет с радио? Нас, знаете ли, это очень волнует. «Пока мы держимся за счет вас, дорогие водители, но уже несколько компаний объявили о том, что пятый, максимальный уровень автономности беспилотных автомобилей реально достижим в течение ближайших двух лет». Мой звукорежиссер только что провел пальцем по горлу. «Да-да, Никита, мы с тобой вместе встанем на биржу труда. Вместе с таксистами». «Что-что? Только я? Не обольщайся, роботы будут делать и твою работу». К другим новостям. Нидерландские ученые заявляют, что проблему голода в Африке можно радикально решить, если все страны мира отдадут на это половину своего годового военного бюджета. Двусмысленно звучит, да. Новое израильское лекарство от рака крови показало стопроцентную эффективность на мышах. Жаль, что на мышах часто все и заканчивается, но мы будем очень надеяться на успех. Россия объявила, что проект плавучей атомной электростанции, который был реализован несколько лет назад, — это только начало. Плавучая атомная электростанция позволяет проектировать системы охлаждения реактора с огромным запасом прочности. Что ж, идея здравая, осталось только гарантировать безопасность. Обсерватория в Новой Зеландии зафиксировала потенциально опасный астероид, который через пять месяцев теоретически может столкнуться с нашей планетой. Предварительные расчеты показывают вероятность этого события 1 к 3 миллионам. Нам очень понравилась аналогия представителя Роскосмоса. У вас больше шансов быть съеденными динозавром на Невском проспекте. Снежинки медленно танцуют среди выхлопов Садового кольца. А мы с удовольствием ставим вам песню Джоэ Пикарара «Play it again». Пусть снежинки танцуют под музыку. 14 января. Приветствуем выживших после новогодних торжеств. Это Радио Свободный Город, и мы работаем для вас. Точное время – 12 часов ровно. Праздничный стол тяжким грузом лег на желудок и печень? Не беда. Наш сегодняшний спонсор – витаминно-пищеварительный комплекс «Резин». «Резин» поможет переварить даже резину. Дороги в городе пока свободны, и это неудивительно. Все, кто мог себе это позволить, улетели из Москвы на зимовку. Бали, Вьетнам, Египет, куда угодно, где солнечно, тепло и есть интернет. Казахстан вводит нулевую ставку налога на доход высокотехнологичных компаний. Это смелая попытка руководства страны вытащить ее, наконец, в светлое электронное будущее. Правда, многие специалисты утверждают, что из-за высокой бытовой коррумпированности мало кто решится на релокацию бизнеса в Астану. Пожелаем казахам удачи с прекрасной инициативой и будем рассчитывать на лучшее. Пожары в бассейне реки Амазонки были потушены с помощью новых технологий порошкового распыления с дронов. Суть этой технологии в том, что модель распространения пожара просчитывается на компьютере на основании картинок, собранных теми же дронами. Затем программа указывает на слабые места таких пожаров, и большие грузовые дроны без участия человека скидывают химикаты в ключевые точки пожара. Эффективность такого способа по сравнению с обычным сбросом воды самолетами по оценке ученых выше на десятки тысяч процентов. После осенней махинации с резкой продажей огромных объемов биткоинов и эфиров на китайских криптобиржах, курсы медленно восстанавливаются, Биткоин вновь перевалил за 4 нолика после единицы и присматривается к возможности штурма новых вершин. Наркотики — это плохо, но, как оказалось, не все и не всегда. После очищения репутации марихуаны и легализации ее медицинского применения уже в половине стран мира настала очередь другого вещества — МДМА. Новейшие исследования указывают на то, что это психотропное вещество эффективнейшим образом помогает людям с посттравматическим стрессовым расстройством. Третья фаза добровольных испытаний завершена, и припринты в главных медицинских журналах утверждают, что МДМА творит чудеса с людьми, у которых диагностирована ПТСР. Помните, мы рассказывали вам об астероиде, который движется в сторону нашей планеты? Так вот, ему дали имя. А еще буквально за 20 дней вероятность его столкновения с Землей значительно повысилась. Теперь этот шанс составляет 1 к 1 миллиону. Все еще маловероятно, но прогрессия не радует. А чтобы эта новость сильно не грузила, ставим вам отличный медлячок от Марчибы. Gained the World. Хорошей рабочей недели, друзья. 9 марта Приветствуем выживших после Международного женского дня. Это радио «Свободный город» и мы работаем для вас. Точное время 16 часов 0 минут. Конфеты съедены, шампанское выпито. Чем же заняться? Этот выпуск поддерживает ОНО «Иностранный агент», компания, признанная в России иностранным агентом. Иностранный агент – ваш агент. Как российский, только иностранный. Главная новость дня – Каталония все же добилась отделения от Испании. Проведенный в начале марта референдум набрал рекордные 90% голосов. ООН и ЕС зафиксировали результат и предложили Испании подчиниться. Напомним, три дня назад Испания ввела войска, были убиты 150 человек, протесты усилились и ООН пришлось вводить в регион миротворцев. Резолюция Совета Безопасности сформулирована предельно четко – Отныне Каталония станет отдельной страной с автоматическим членством в Евросоюзе. Футбольный клуб «Барселона» получил предварительное разрешение на участие в чемпионате Франции. Руководство клуба заявило, что после жестокого подавления протестов клуб не будет иметь дело с Испанией ни при каких обстоятельствах. Во всех спортивных соревнованиях спортсмены и клубы Испании и Каталонии будут разводиться по разным группам. Вторая новость дня не менее волнительная. Астероид XHA-13 вновь изменил траекторию, предположительно в результате столкновения с другим небесным телом. Вероятность этого была крайне мала. Чертов кусок камня разогнался и теперь двигается со скоростью около 70 км в секунду. Но самое главное, теперь он движется прямиком в сторону нашего голубого шарика. Астрономы оценивают вероятность столкновения как один к 50 тысячам. Представители Роскосмоса пока отказываются от комментариев. Мы будем держать вас в курсе. В самых трендовых видео Ютуба первое интервью нейросети МГУ имени Ломоносова Владимиру Опознару. В двухчасовом видео не было тем, которые бы не обсудили участники, от отношения к пьянству до интригующего вопроса, зачем нейросеть завела себе аквариум с рыбками гуппи. Цифровой рубль продолжает торжественное шествие по стране, но по результатам опроса «Не надо центра» более 80% россиян до сих пор не понимают, чем цифровой рубль отличается от безналичного. Центральный банк России сослался на коммерческую тайну и отказался от комментариев. Количество пациентов психоневрологических интернатов за последние месяцы увеличилось более чем наполовину. Врачи винят во всем неврозы и урбанизацию, астрологи — лунные затмения и приливы, обыватели — вышки 6G и ежегодную вакцинацию от коронавируса. Кто из них прав? Делитесь мнением в наших соцсетях. В этот редкий солнечный день нам всем не помешает посмотреть на солнце, поэтому в эфире наша любимая песня Offspring "Staring at the Sun". 28 апреля. Приветствуем выживших после эвакуации. Это радиосвободный город, и мы работаем для вас теперь из бункера. Точное время 12 часов 0 минут. Спонсор нашего выпуска отныне и, видимо, надолго, МЧС РФ. Правительство отчиталось о том, что эвакуация Москвы прошла успешно. Из города официально вывезено 10 542 362 человека. По нашим данным, в черте города до сих пор остаются около 2 миллионов человек, которые отказались эвакуироваться по разным причинам. Кто-то не верит в астероид, кто-то считает, что опасность преувеличена. Съемки с дронов показывают, что в центре Москвы царят мародерство и хаос. Люди громят витрины и жгут покрышки. Напомним, хотя вы, разумеется, и так все помните, что астероид XHA-13 с вероятностью в 98% завтра столкнется с Землей. Ориентировочное место столкновения — треугольник Москва-Варшава-Хельсинки, возможные эпицентры — Минск, Вильнюс, Смоленск, но размер астероида таков, что ударная волна точно заденет весь континент. Мы снова благодарим МЧС за своевременную эвакуацию за Урал и надеемся на лучшее. Эвакуация на территории Евросоюза в целом тоже проходит организованно. Самолеты летают круглосуточно. Россия приняла больше 150 миллионов беженцев, развернуты палаточные лагеря и организовано горячее питание. Тунис и Египет совместно приняли 35 миллионов. Напомним, что страны Персидского залива полностью отказались принимать беженцев и закрыли границы. На границах выставлены вооруженные расчеты. США и Канада готовы к приему беженцев, но маловероятно, что за оставшееся время кто-то успеет до них добраться. Все, кто хотел улететь за океан, уже это сделали. За 12 часов до предполагаемого времени столкновения будут отменены все полеты. Весь мир, затаив дыхание, ждет часа Х, часа XHA13. А пока мы все ждем, вот вам ностальгическая песня Лето, Дача, Бабушка от группы Теплоэлектроцентраль. 3 июня. Приветствуем всех выживших! Это радио Веселые Пустоши, и мы работаем для вас. Радио Веселые Пустоши официальный вещатель Новой Сибирской Республики. Точное время 12 часов 0 минут. Вчерашним указом правительства НСР введены новые нормы пайков, к сожалению, урезанные почти на треть. Этому есть логичное объяснение. Население НСР составляет более 100 миллионов человек, и, по нашим данным, мы сейчас пятая страна мира по населению после всех катаклизмов, которые обрушились на несчастную Землю. Мы до сих пор не понимаем, зачем были нужны эти две бессмысленных ядерных войны. Неужели астероида было мало? Впрочем, что было, то было. Наша задача выжить, не допустить значительного технологического упадка, подготовиться к зиме. Всех, кто еще не подключился к системе начисления пайков через нейросеть GRAVE-GREV, просим сделать это незамедлительно. В противном случае получение продуктов питания не гарантируется. Если вам сложно понять, как это сделать, обратитесь к официальным представителям НСР, они находятся в ближайших зданиях центров «Мои документы». Если у вас есть полезные навыки, просим записываться в БВЦ, Бригады по восстановлению цивилизации, там же. Отдельно отмечаем, в текущих обстоятельствах навыки фотографирования, написания текстов и постов, СММ, pr маркетинг не считаются полезными. Нужны врачи, инженеры, агрономы, биологи, строители. Одной из самых полезных профессий становятся водители – Секреты производства лидаров и датчиков для автопилотов пока утеряны, а выстраивать логистику на нашей огромной территории без автомобилей невозможно. Сообщаем, что наши доблестные военные совместно с БВЦ успешно вскрыли четыре склада Росрезерва на территории НСР. Если вдруг у вас есть информация о других продуктовых складах Росрезерва, пожалуйста, сообщите об этом органам власти. Если ваша информация окажется полезной, вас ждет вознаграждение в размере 10 стандартных недельных норм. Радиоактивный фон почти на всей территории НСР нормальный, в областях возле Горно-Алтайска и Козыла, повышен из-за северного ветра и осадков с территории Пакистана. Сегодня в знак памяти павших ставим вам великое произведение Джона Кейджа «4.33». Будьте здоровы!